Самые чуждые из тех, что встречались Дантину. Количество грязи тут феноменально. Она въелась во все поверхности до такой степени, что кажется не столько налетом, сколько самой материей, образующей мир вокруг них. И тем не менее, эти создания существуют здесь, вопреки всему, проживают короткую, но до странности плодотворную жизнь, пока их не сразит какой-нибудь вирус, после чего отслужившие свой век останки вышвырнут в перерабатывающие котлы и скормят следующим, ничего не подозревающим поколением. Поначалу он пытался поговорить с ними. Он думал, что если удастся переброситься парой слов с местными, это может как-то помочь. В глубине души какая-то часть его даже считала, что удастся найти несколько непокорных душ. И в воображении теснились видения того, как он поднимает восстание. В первый раз он заговорил с женщиной, Дернул её за побитый молью плащ, заставив остановиться и взглянуть на него в темноте. «Как тебя зовут?» – спросил он. У неё было осунувшееся лицо, с кожей туго обтягивающий череп, и глаза, выпученные, как у богомола. Казалось, что она не способна сфокусироваться на собеседнике, и по её потрескавшимся губам стекала нить чёрной слюны. «Сорок семь», – ответила она. «Это твоё имя?» 48. Что? 49. Позже он обнаружил, что многие из них считают. Они бормочат в глубинах корабля, шаря в поисках еды или чего-то прохладного, чтобы приложить к своим болячкам и язвам, и постоянно бессмысленно твердят числа, снова и снова. Потом он наткнулся на мужчину примерно одних с ним лет. Схватив бедолагу за плечи, Дантин затащил его в укрытие, образованное торцевой стенкой огромного механизма, и заставил говорить нормально. Пока они стояли там, с вращающихся валов сыпались горячие искры и с шипением гасли в грязи на палубе. «Назови мне свое имя!» – приказал Дантин, призвав столько былой командирской властности, сколько мог. «Капитан Дантин!» – трепеща от ужаса, ответил человек. «Нет, это мое имя. Просто назови мне свое». «Я мертв. У меня нет сердца. Я проклятие и предостережение». Человек улыбнулся. Жутковатая улыбка, обнажившая кроваво-красные десны и черные дыры на месте зубов. Это стало последней попыткой. С тех пор Дантин просто не обращает внимания на множество людей, толпящихся в коридорах утешения. Он врезается в них на ходу, и те все так же молчат. Он кричит на них, но они не слышат. Порой он все равно орет, выплескивая накопившуюся боль в утробу окружающего его корабля. Темный металл поглощает звуки. Те всасываются и растворяются бесследно. Дантин замолкает, когда кончается дыхание. Сгибается вдвое и выхаркивает кровь на губчатый пол. В конце концов он находит дорогу к святилищу Филимона. Подслушивая шепотки остальных, он немного узнал о Щитоводе. После Воркса, о котором говорили словно об отдаленном божестве, Филимон был самым известным несломленным среди обитателей трюмов. Им он представлялся кем-то вроде священника, далекого заступника, молящегося за них, хотя сам Дантин полагает, что это заблуждение и что никого из монстров, управляющих кораблем, не заботит судьба непреображенных. Так чудовища называют их, тех, кто никогда не принимал в себя оскверненное геносемя XIV легиона и, следовательно, не превращался в зараженных полубогов. Дантин проходил мимо дверей во владение Филимона неоднократно, но каждый раз конечной целью его блужданий было что-то другое. Казалось, что у этой обители нет четкого местоположения, иногда она обнаруживалась среди основных камер двигателя, а иногда намного выше, за путями сообщения, ведущими к мостику. Сегодня Дантин натыкается на святилище после того, как проходит мимо казарм рядовых несломленных, отсеков, похожих на просторные загоны, где покоится в оцепенении большая часть воинов этого корабля. Он останавливается перед дверью. Дверь выглядит архаично. Панели из деревянных досок, скрепленных завитками проржавевшего металла, в которых чудится что-то неправильное. Она открывается прежде, чем Дантин успевает толкнуть ее. И его босые ступни с шипением окатывает волна бледно-зеленого тумана. Воздух за порогом похож на прокисшие сливки, такой же густой и матовый. Дантин видит тварей, уставившихся на него с высоких насестов, гротескных маленьких лордов, рыгающих и гримасничающих. Вонь тут невероятная, даже для этого корабля. Полуоблысевший ворон, запертый внутри какого-то стеклянного сосуда, прыгает на насесте и таращится на Дантина глазом, похожим на драгоценный камень. В зале еще много таких же сосудов, полускрытых миазмами, все равного размера и формы. Мерзость произносит ворон. Дантин пялится на него. Клюв существа изогнут, словно цепкий палец, и зрелище кажется почти непристойным. Эта тварь должна была внушать капитану отвращение. Он должен был попытаться убить ее. Однако вместо этого Дантин обнаруживает, что испытывает лишь вялое любопытство. Похоже, тварь ощущает куда большее омерзения по отношению к нему, чем он к ней. Ему интересно, почему. «У тебя нет души, смертной. Звучит голос, исходящий из дыма и сумрака. Он не может кормиться тобой, и поэтому ты ему гадок. Говорящий, прихрамывая, выходит из смородной дымки. На нем длинный плащ, капюшон которого полностью затеняет лицо. Его доспехи такие же бугристые и бесформенные, как у Воркса, но хотя бы без сводящих с ума бесконечных рядов цифр. Нумерологические изыскания Филимон проводят на листках пергамента, и их стопки валятся с любой поверхности в этой влажной комнате. Они медленно гниют, покрываются трещинами и разрушаются. «Такова валюта вселенной», — продолжает он. «Не монеты и не миры. Души. Вот за что мы боремся. Сильные становятся еще сильнее благодаря им, а слабых поглощают. Однако ты стал неинтересен. Тебя выбили из числа участников игры. Тебя презирают все ее стороны». «Если бы мы отправили тебя обратно к твоим былым хозяевам, они сожгли бы тебя прежде, чем ты успел бы объяснить, откуда явился». «Лучше сгореть, чем быть проклятым», – устало пормочит Дантин. «Интересно, неужели кто-то действительно в это верил?» – говорит Филимон, аккуратно ставя склянку на одну из многочисленных покосившихся полок. «Полагаю, кто-то должен был, иначе вы не смогли бы укомплектовать свою инквизицию». Из всех ужасов и кошмаров утешения, самый страшный, пожалуй, то, как говорят эти создания. Их голоса больно слушать. Булькающие от мокроты и хриплые, словно совшиеся голосовые связки скрипят от старости. Но больше всего его пугает именно обыденность их рассуждений. Они убивают, не задумавшись ни на секунду. Они заражают, разрушают, уродуют себя и слуг. Они создают это жуткое смрадное царство, где можно лишь уныло жить и блевать, и все же их слова звучат так спокойно, так пресно, так тривиально. Щитовод подходит ближе, и Дантин чувствует вонь тухлых яиц в его дыхании. «С Наяном было легко справиться», — говорит Дантин, — «но консулы дадут вам отпор». «Да, на это мы и надеемся. А я надеюсь, что они вас всех перебьют». Филимон сухо улыбается капитану, отчего один из гнойников на верхней губе щитовода лопается. «Позволь мне рассказать о мощи этого космолета», — предлагает он. «Его орудие способно стереть в пыль города. На нем есть бомбардировщики, абордажные клешни ужаса, тяжелая бронетехника. В его трюмах заперты создания, в существование которых ты не поверишь, пока не увидишь собственными глазами. Некоторые из них пугают даже меня». Тут Филимон издает смешок, и его ворон прыгает с одной ноги на другую. В Кардайн входят семеро бойцов, и у нас есть еще три подразделения терминаторов. Под командой Воркса сражаются 32 отделения несломленных, а еще 24 под началом висельника. Кое-кто из них одержим демонами, а другие наделены столькими дарами, что представляют собой живые инфекции. Здесь тысячи непреображенных, способных сражаться лучше и дольше любого из смертных. Некоторых из них почти невозможно остановить, когда они заводятся. «А мы отлично умеем их завести. Вот что значит сила, капитан. Ужасающая сила. Ты еще не видел ее в действии. Поэтому не полагайся так сильно на тех, кто уже однажды тебя подвел». «Они пришли бы. Со временем». «Если кто-то из них еще остался в живых». Все это время ворон пялится на него. Дантин примерно представляет, что это такое. Призрак, дух, нечисть. Много раз сражаясь на отдаленных планетах, где окопная грязь толстой коркой спекалась на его ботинках, он слышал истории о подобных существах. И тогда трудно было не верить в них. А теперь просто невозможно. Теперь он находится внутри сна. Кошмара, в котором темнейшие его фантазии стали неоспоримой реальностью, а безумие сконцентрировалось до такой степени, что его можно счесть вменяемостью. Дантин оглядывается. Он видит сложные вычисления, выведенные коричневыми чернилами на толстом пергаменте. Он видит ржавые устройства, армиллярные сферы, секстанты, хронометры, полускрытые и заплесневевшие тканью. «Ты называешь нас невежественными», — говорит он, стараясь, чтобы слова прозвучали вызывающе. «И все же взгляни на себя. Посмотри то, в каких условиях ты живешь. Проходя мимо зеркала, ты не вздрагиваешь от отвращения? Разве ты не видишь, кем мог бы быть?» Ворон смеется. Дантин сжимается, готовый к удару бронированного чудовища. Но никакого удара нет. Филимон выглядит задумчивым. «Но я был тогда в варпе», – произносит он, – «когда мы легли в дрейф. Я все еще помню. Я отмечал дни на своей броне царапой черточки одну над другой». Дантин слушает. Он не знает, о чем говорит эта тварь, однако не перебивает ее. Ворон слушает. Маленькие лорды прекращают потасовки и тоже прислушиваются. «Когда пришел уничтожающий рой, я сопротивлялся, как и все мы. Нас тренировали специально для этого, и мы могли сопротивляться чему угодно вплоть до того дня — непокорность или смерть. Каждый регион усвоил это до какой-то степени, и мы больше других. Я считал, что способен перенести любое испытание, если оно не убьет меня». Считовод теряет сосредоточенность. Сейчас он вглядывается в очень отдаленные события. Но в конце концов у нас просто не осталось времени. Не осталось дней, чтобы отмечать их на доспехах. Боль стала вечной. У нее не было ни начала, ни конца. Мы были просто ее частью. Навсегда. И я все еще спрашиваю себя, что на самом деле произошло. Сдались ли мы? Не знаю. Тифус говорит, что мы преодолели боль и, приняв внутрь себя, преобразили. Мы больше ее не чувствуем. Мы несем этот урок всей вселенной. Прими распад. Позволь ему пройти сквозь тебя и двигайся дальше, за его пределы. Мы делаем это уже очень долго. И спустя какое-то время ты забываешь, что прежде у тебя была другая жизнь. Теперь это нечто меньшее, чем воспоминание. Меньшее, чем тень. Но оно еще не умерло окончательно. И каждый раз, когда я вижу одного из вас, часть былого возвращается – «Вас создали защищать нас. Их никогда не создавали для этого!» – отрывисто кричит Ворон. «Их создали, чтобы уничтожить галактику!» «Так что же я вижу, глядя в зеркало?» – спрашивает Филимон, не обращая внимания на демона. «Я не гляжу, поэтому не знаю. Возможно, это зрелище огорчит меня. Но подозреваю, что нет. Ты и сам неважно выглядишь. Советую тебе держаться подальше от зеркал». «А разве ты не хочешь?» Дантин решается на последнюю попытку, стараясь нащупать хоть одну слабину в броне монстра. Какая-то часть его просто хочет знать. «Не хочешь вернуть все обратно?» Филимон улыбается, и эта улыбка обнажает темно-багровые десны. «Обратных путей нет», — отвечает он. «Это единственный неизменный факт во Вселенной. Даже боги не нарушают этот закон. Надо пройти по дороге до конца или не ходить вообще». Нет никаких передышек, никаких обратных путей. Дантин смотрит на него чуть дрожа. От невообразимости, звучащей в голове Несломленного, по спине бегут мурашки. Капитану хочется думать, что чудовище пытается выразить нечто вроде сожаления, но никакого сожаления он не слышит. Затем Дантин решает, что Несломленные в самом деле лишились рассудка, и теперь они видят мир не таким, какой он есть на самом деле, а чем-то вроде неприступной тюрьмы в которой заперто их сознание. Им кажется, что они хозяева собственной судьбы, но по сути они лишь марионетки более могущественных сил. Они произносят слова веры, не значащие абсолютно ничего, и поклоняются божеству, которое, если вообще существует, не печется об их благополучии или благополучии хоть каких-то разумных созданий, поскольку оно лишь пожиратель душ, машина, использующая живых вместо топлива. Но с другой стороны, то же самое относится и ко многим другим явлениям во Вселенной. Возможно, души, с которыми они забавляются, и в самом деле единственная валюта. И все игроки, независимо от выбранных ими сторон, принимают все те же ставки за тем же столом. И так еретическая мысль впервые проскальзывает в его сознание, словно тепло очага, веющее в приоткрытую дверь. Дантин смотрит в изуродованное лицо щитовода. «Они убьют вас», — говорит он. «Ангелы Императора. Они убьют вас всех». «Они могут это сделать», – отвечает Филимон. «Но как ты уже мог убедиться, есть вещи похуже, чем Честная Смерть. Так что еще посмотрим. В конечном итоге мы увидим все». Проходит два стандартных дня, прежде чем Сая Айямандара поступает сигнал. Подозрительно долго для того, чтобы выработать план действий, даже для Легиона, столь скованного ритуалами и верой в предзнаменование. Возможно, они советовались с кем-то, находящимся на большом расстоянии, однако для того, чтобы отправить и принять сообщение с помощью астропатов, понадобилось бы больше времени. Так что, скорее всего, они просто тщательно все обдумывали. Большую часть этого времени воркс проводит на мостике, стоя неподвижно и наблюдая замедленно медленно кружащим вокруг них кораблем несущих слова. Команда мостика, знакомая с его привычками, не решается беспокоить мастера осады. Они хромают и суетятся вокруг него, словно он просто еще одна часть внутренней структуры космолета. Лишь маленькие лорды решаются навязать Ворксу свою компанию, нарушая его концентрацию. Каждый раз он нагибается, чтобы взять их на руки. И крошечные чудовища воркуют и хихикают, довольные его вниманием. Высовывая длинные черные языки, они зализывают старые раны его доспеха и проводят целые часы, неловко пытаясь срастить длинные трещины в гниющем керамите. В конце концов что-то высвечивается на панели, и непреображенный служитель с красными кругами под пустыми глазницами неуклюже ищет декодирующий фильтр. Задолго до того, как он преуспел в расшифровке, Воркс уже перевел руны, поступившие прямо на внутренние системы его доспеха. Какое-то время мастер осады размышляет над подтекстом послания, поскольку его авторы известны своим обыкновением вкладывать множество смысловых слоев даже в простейшие письма, И он экстраполирует все, что может. Результаты можно счесть вполне удовлетворительными. Ни чрезмерных оскорблений, ни чрезмерных угроз. Послание освежающе-прагматичное. Возможно, думает он, с этого момента все так и будет. Он шевелится. Маленький лорд, смещенный с насеста на плече Воркса, сползает по зубчатым пластинам его доспеха. Ховик уже вытаскивает свое тучное тело из-за сенсорных панелей внизу, чтобы оказаться на месте когда поступит череда приказов. «Вызвать висельника. вызвать повелителя кардайнов», говорит Воркс, тяжело направляясь к трону. «Открыть канал связи с Рутве». Обстановка на мостике любого военного корабля Гвардии Смерти довольно вялая. Здесь исполняют приказы. Однако все движения медленные, затрудненные атрофией мышц и постепенным разжижением мозгов. Несмотря на все это, в конце концов команды находят свои посты, и утешение с треском и лязгом превращается в нечто чуть более оживленное. Светильники мигают, набирая рабочую мощность, и потрескавшиеся экраны пиктера вспыхивают, вновь оживая. Снаружи в пустоте на Ая-Мантаре, тоже загораются огни, крошечные языки пламени вырываются из светильников и снова гаснут, а борта судна блестят в свете включившихся прожекторов. Огромные пустые каверны его главных двигателей пышут жаром от первой волны зажженного топлива, а затем с грохотом включаются. «Мы в состоянии готовности, господин», – раздается голос Ротве. «Розжиг в процессе. Топкам требуется некоторое время, чтобы…» «Ускорьтесь по мере сил, культиватор», – отвечает Воркс. «Они ожидают, что мы будем ведущими». Тут палуба мостика чуть вздрагивает. Это горштак шумно пробирается сквозь дверной проем. Драгон не отстает, он размахивает непокрытый доспехом когтистой рукой, и кажется, что смертоносные лезвия чуть удлинились со времен бойни на Наяне. «Есть ответ?» – спрашивает повелитель Кардайнов, относящийся к перспективе союза с еретиками столь же осторожно, как и все остальные. «Они принимают наши условия», – отвечает Воркс. «Этот мир будет захвачен, а добыча поделена на равные части». Гарш так смеется. Они обнажат клинки намного раньше, чем это случится. О чем мне твердят все, кому не ли? Судя по голосу Воркса, это его уже слегка утомило, и Горштагу хватает ума не развивать тему. «Доставьте ко мне дрызуева приказывает Воркс Ховик. «И капитана Дантина, последний этап будет самым тяжелым, а я хочу показать, что мы отвечаем за свои слова и способны сдержать обещания». Двигатели утешения уже работают. Тромбы в его артериях рассасываются от мощных инъекций оскверненного прометия. Воздуходувы набирают обороты, контрольные огни выбрасывают кружащиеся сгустки грязно-рыжего пламени. Как и всегда, древняя конструкция кряхтит и трещит. Маленькие лорды морщатся и прижимают когтистые лапки к ушам. Им не нравится такая суматоха, и один из них решительно взрывается под командный трон, истошно царапая палубу коготками. «Так что же он сказал? Спрашивает Драгон, не в силу сдержать любопытство. «Апостол? Что он согласен с тактическим раскладом? И на какую-то секунду я почти поверил ему. Где Наум?» Ловко скрывается. Ходят слухи, что он где-то под главной носовой палубой. И «Я отправил 20 своих клинков, чтобы его найти. Ступай сам. Я хочу, чтобы он был в первой волне». Драгон настороженно кивает. «Тогда много времени это не займет», — говорит он. О, совсем немного. Воркс достает сердце из поясной сумки. Оно все еще влажное от крови и все еще бьется. Когда Воркс перекладывает его из руки в руку, оно вздрагивает, и скорость сокращения увеличивается. Оно знает. Откуда-то знает. Воркс смотрит на драгона, и что-то есть в его взгляде. Некое воодушевление, поднимающееся из застойных глубин. Ярость грядет, весельник, говорит он. Ярость обрушится на еще один мир. Крис Райт. Лорды тишины. Глава 13. Флот разделяется, по спирали уходя от центральной оси. Рассыпается, словно гравий, ударившийся о камень. Большая часть мчится к далекой Катии, неся гибель этому ненавистному миру под сенью духом мщения. Однако на глобальной схеме есть и другие цели. Другие миры в Секторе Врат хорошо защищены и укреплены, а потому угрожают флангом наступления Абаддона. Несмотря на близость Коку, границы Империума людей кипят жизнью. Каждый полупригодный для жизни астероид выскоблен начисто и застроен гипергородами и мегакрепостями. И верховные лорды Терры под завязку забили каждую орудийную башню драгоценным персоналом. Капитаны Разорителя знают уготованные им роли, Их варп-двигатели разгораются, все еще пышущие жаром машинариумы вновь набирают полную мощность. И Эсминцы стрелами уносятся в Империи, за ними следом движутся гигантские туши главных хищников. Демоны визжат и беснуются в созданном ими потоке, чувствуя, как деформируется вокруг них бездна реальности. Их цели носят древние имена, они известны каждому ребенку-рабу Воки. Их бормочет каждый житель-культист над алтарем. Кадия, Нимезида Тессера, Белис Корона, Скелус. Этот привычный перечень – летания ненависти. Ее шепчут потрескавшиеся и кровоточащие губы уже 10 тысячелетий. На эти миры налагают проклятие в бронзовых кафедральных соборах Сикаруса, подстегивая враждебность сонного материума и поднимая его обитателей из ступора. Они расположены близко друг к другу по галактическим стандартам, скучившись в артритной клешне основных варп-маршрутов. И каждая из них цитадель и оружейная мастерская непревзойденной силы и стойкости. Орбитальные станции щетинятся дальнобойной артиллерией, а вдоль транспортных путей между ними постоянно курсируют регулярные боевые флоты. Целые армии неустанно тренируются в просторных казармах, а с непрерывно работающих производственных линий с грохотом сходят все новые танки, Не считая Солнечной системы, нигде в галактике нет такой концентрации оборонительных сил и сооружений, и все это постоянно нуждается в снабжении и до заправки. Никто не допустит, чтобы их техника развалилась, а оружие заржавело, их необходимо непрерывно подкармливать металлическими диковинками древнего Марса. Им нужны острые зубы. Вот почему на первый план выходит Агрипина ближайший кадии и великий мир кузница, Источник превосходнейшего оружия – легио титанов, тяжелой брони и дальнобойной артиллерии. Агрипина это железный мир, не знающий сна, усеянный лицейными цехами и залитый морями расплавленного металла. Ее небеса свинцово-серы, ее поверхность покрыта неприступными сооружениями. Ни ульи, ни жилые кварталы не изъявляют ее древнюю поверхность. Лишь мануфактории, километр за километром шокирующее смертное воображение. Пламя, вырывающееся из труб, кровавыми кинжалами вонзается в небо, и темное железо жарко блестит под бегущими тучами. Багровые молнии трещат над головами прислужников, которые носятся от одной командной башни к другой в безостановочном, почти ритуальном движении. Манипулы скитария впечатают шаг по высоким насыпным дорогам, в то время как внизу, В шахтах, ямах и колодцах стучат молотки, движутся поршни и вращаются колеса. Агрипина стала такой задолго до возникновения самого империума. Зикураты были воздвигнуты в давно забытые времена эпохи раздора, задолго до того, как предатели заключили союзы, задолго до того, как появились сами предатели, задолго до того, как первое основание тронного зала было заложено под изрытой войнами Корой Терры. На Агрипине есть тайные, затерянные под ржаво-красными песками хранилища, где истливают бумажные чертежи времен рассвета человеческой расы. Некоторые из этих хранилищ не найти даже тем, кто и поныне обитает здесь, потому что пыль многих тысячелетий погребла их в забвении. На Агрипине есть целые заброшенные города. Их сравняли с землей последующие годы бурного строительства. Из них растащили все самое ценное, а потом медленно оставили гнить, сливаясь с веществом континентов, пока вверху над ними продолжалась неустанная мерная работа. У стандартного человека неделя ушла бы на то, чтобы спуститься с вершины самой высокой выхлопной трубы до дна самой глубокой шахты системы охлаждения, цепляясь за грузные завалы из столбов и баков и погружаясь в окутанные паром бездны. В любом случае, неулучшенному смертному не удалось бы пережить это путешествие, Агриппина уже давным-давно токсична для людей. Ее атмосфера превратилась в ядовитый газ, а водоемы наполнились кислотой. На Агрипине агументация начинается прямо в родовых капсулах. Младенцев выплевывают колокочущие металлические матки, и головы новорожденных уже помечены клеймом, а кровь слета из сосудов. Каждый кусок их плоти проштампован, сформирован заново, подключен к разъемам и вновь помещен на свое законное место – Их легким придают способность дышать атмосферными ядами, их глазам выдерживать вспышки горнов, их центры страха удаляют, а эндокринную систему приспосабливают к той полуавтоматической функции, которую требует от них родной мир – покорность, агрессия и выносливость. Агребина и прежде не раз противостояла бурям. В прошлые века Сектор уже разоряли войны, то, что имперские летописцы называют двенадцатью черными крестовыми походами. Каждый из них был губительнее предыдущего, после каждого требовалось больше напряженных усилий, чтобы восстановить разрушенное, чтобы подчинить непокорные элементы и очистить информационные системы. Но Агрипина всегда восстанавливалась, всегда затягивала раны свежим рокритом, всегда отстраивала новые, Еще более гигантские мануфактории поверх обломков старых. Это было необходимо. Без Агрипины Кадия лишилась бы своей техники. Без Агрипины другие миры остались бы голыми и беззащитными. Именно эта планета давала им зубы. Именно поэтому она оказалась под прицелом. Агрипина уже долгое время подвергалась атаке. На нее насылали чуму, которую переносили извергнутые оком трупы. Орды шаркающих мертвецов забивали ее воздухоотводы и шестеренки ее механизмов. Техножрецы-изменники обрекали на вечное проклятие жалкие остатки своих душ, разрушая критические системы планеты и создавая помехи в связи. Треть огромных командных зекуратов облеклась во тьму, а их внутренности кипели от междуусобных сражений. Дочерние миры Агрипины, ее склады и причалы пылали в огне, Отчаянно сражаясь с командами самоубийц-смертников и проснувшимися диверсантами. И это только начало. Мимолетные укусы, размягчающие древнюю оболочку. Мягкая ферментация. Все это можно было проделать с расстояния, не взламывая врата и не отсылая настоящие боевые флоты, которые несли с собой истинный апокалипсис. Но теперь флоты прибыли. Такова нынешняя реальность для Агриппины. Первые сирены звучат на границе системы, вызывая немедленный ответ дислоцированных здесь пустотных соединений. Штурмовые группы космофлота спешат на перехват, поддерживаемые гигантскими тенями левиафанов базиликон Астра. Ударные крейсера космодесанта выныривают из-под неповоротливых туш этих колоссов, сверкая бортами, помеченными эмблемами дюжины различных орденов. Приходят в действие оборонительные суперплатформы. Их купола разъезжаются, обнажая новопушки и планетарные дезинтеграторы. Целые манипулы скитариев приходят в боевую готовность. Их позвоночная аугментации получают сигналы активации. Их визоры загораются бутылочно-зеленым светом. В глубинах металлической утробы Агрепины сдвигаются врата, закрывающие пасти святилищ. И из потаенных саркофагов восстают божественные машины Легио Президиум Вортекс. И над пылающими железными равнинами эхом разносятся звуки боевых горнов. И все же они понятия не имеют, что их ждет. Где-то в глубине этих безжалостных логических умов, лишенных боязни и эмоций, они должны видеть, что приближается к ним от молниями границ ока, и устрашиться. Пока их окулюсы с визгом пытаются сфокусироваться, они, должно быть, глядят в небеса, пытаясь осознать произошедшее и чувствую холодную щекотку сомнения. То, что они видят, беспрецедентно, необъяснимо. Под это нельзя подвести логическое обоснование, потому что врата ада разлетелись в дребезги, его оковы пали, и месть проклятых ныне выплескивается в истинное пространство. Это мгновение мимолетно, все происходит так быстро, пламя накатывается, как приливная волна, Вопли демонов, подобно звону раскалывающегося хрусталя и вспышке множества двигателей, расцвечивают небо, словно новые звезды. Их так много, так невероятно много. Утешение приближается на расстояние выстрела, сопровождаемое с обеих сторон скоростными боевыми катерами пожирателей миров и повелителей ночи. Пространство вокруг наполовину состоит из космической пустоты, наполовину избившихся в куче обломков орбитальных станций, оплавившиеся куски металла то и дело врезаются во внешнюю обшивку судна и бешено вращаясь отлетают прочь, прежде чем сгинуть в новых волнах плазменного огня и турбинных выхлопов. Все находится в постоянном движении, в круговерти переплетенных причин и следствий. Гигантские линкоры пересекаются дрогающиеся поле обзора, и каждый из них облеплен тучами звездолетов поменьше. Звенья катеров и пустотных истребителей мелькают среди вспышек лазерного огня, под ними разворачивается горящая поверхность планеты, лениво покачиваясь, словно подвешенная к маятнику, и ее муки видны лишь урывками сквозь огненные султаны и облака дыма. Воркс стоит на командном мостике, он рассчитывает оценивает обстановку и время от времени отдает приказы, наблюдая как цельное полотно сражения разворачивается на многочисленных экранах его пикторов. Мониторы передних авгуров усеяны венчиками разрывов. Огромные цветы бесшумно распускаются в пустоте, затем бледнеют и угасают, оставляя после себя тлеющие искры. Палубы дрожат от залпов огромных орудий изрыгающих кислотные бомбы в носы приближающихся имперских кораблей. Пушки Утешения старые, некоторые из них были запрещены еще в начале Великого Крестового Похода, в то время как другие постепенно уступали скверне нерожденных. Одни стреляли твердотельными снарядами, другие – призрачно-зелеными лазерными лучами. Но большинство зарядов отличалось большей изобретательностью. Фосфиксные и кислотные растворяющие металл и пожирающие кость, портящие топливо и подвергающие гниению само ядро корабельных двигателей. Корабль кренится на бок, пораженный залпом торпед, его шкура изрешечена и изорвана в клочья. Воркс отдает приказ об ответном огне, мягко подталкивая утешение к тому, что корабль и сам собирался сделать. И в пустоту кувыркаясь, летит сокрушительный заряд емкостей с растворителем Адамантия. Удары беззвучны, как и все происходящее в вакууме. Облака лимонно-желтых разрывов вспыхивают вдоль борта имперского эсминца типа Кобра. Всего лишь несколько мгновений спустя коррозивные вещества приступают к работе, прогрызая слои брони и разрывая основной трубопровод генератора. Воркс уже направляет утешение на новую цель, когда внешняя оболочка Кобры теряет герметичность и регуляторы атмосферного давления выходят из строя. Имперский корабль разваливается на части, превращаясь в легкую добычу для раев космолетов, следующих за утешением. Они убивают врагов на средней дальности. Но ворксы интересуют куда более крупные ставки. Во всей этой кутерьме и бойне прячутся настоящие монстры, часовые которых необходимо уничтожить, прежде чем начать высадку. Он видит, как Льстец, корабль Пожирателей Миров, входит в тесное соприкосновение с божественными требованиями трона, линкором типа Возмездия. Но эта схватка Титанов ему не по зубам. Он видит, как имперская эскадрилья ввязалась в бой с клином легких крейсеров типа Убийства. И весь тот участок сражения превратился в сверкание ослепительных фейерверков. Здесь кипит тысяча персональных схваток, и все они сливаются в невероятное побоище, растянувшиеся во все стороны над остерзанным горизонтом агрепины, словно некая гигантская мерцающая клешня, пытающаяся схватить мир и вырвать его из бытия. «Вон тут», – шепчет Воркс, выбирая одну точку на перегруженных сенсорных панелях, фосфорическое пятнышко среди россыпей других целей. Ховик уже старается подвести их ближе. Ротвэ выкачивает чуть больше энергии из перегруженных плазменных батарей, Дресс Уилл, прикованный к обросшему грязью трону Паноптикану, выкрикивает векторы атаки, и его сервиторы бормочут, передавая координаты на рабочие палубы. Воркс одинок на своем высоком командном мостике, остальные не сломленные готовятся к собственным поединкам, к жесткой серии абордажных вылазок или высадке на планету. Воркс знает, что Драгон будет подстегивать орудийные расчеты и добьется от них чуть большей эффективности, после чего направится в торпедный ангар. И он полагает, что Горштаг готовится к телепортации, но пока не нашел точку перехода, что несколько странно. Однако сейчас происходит столько всего, что Ворксу не до этого. «Вон тут", повторяет он, подтверждая цель, помечая ее, присваивая себе. «Это огромный транспортник. Гигантское судно с легким вооружением. Однако его крутые бока обшиты толстой броней» а своды внушают уважение. Размерами оно превосходит утешение, приближаясь к линкору, однако неторопливо и неуклюже, а также лишено крупнокалиберных орудий. Отряды фрегатов, все в красных цветах механикус, несутся бок о бок с тяжеловесом, пока тот удаляется от орбитальных доков Агрепины и пробирается сквозь обломки, набирая необходимую для бегства скорость. Для предводителей штурмовых групп это не основная цель, Корабль явно стремится сбежать с поля боя под охраной космолетов сопровождения. Он ищет спасения из сердца бури, пока орбитальная зона еще не захвачена. Поэтому на него не обращают внимания, ведь тысячи настоящих бойцов врезаются прямо в ряды захватчиков из Криолэнд с излучателями и грохоча залпами бортовых батарей. Пока битва ревёт над пылающим горизонтом мира кузницы, Уцелевшие орбитальные станции открывают порты и в унисон выпускают залпы, изрыгая волны бронебойных снарядов, подвой отдачи мегатонных пушек. Все это невообразимо, математически сложно, и разворачивается от края до края сражения во всех трех измерениях. Следует учитывать тысячи переменных, тысячи куда более смертоносных переменных. Однако именно этот корабль интригует Воркса. Он сражался с бездушными последователями машинного бога множество раз и изучил их повадки. Они не спасаются бегством с миров кузнец и не отсылают ресурсы в космос про запас в надежде на наступление лучших времен. В таком бою, как этот, когда их гордости и их индустрии грозит полное уничтожение, они используют все корабли до последнего, все пушки, всех угрюмых, лишенных человеческой плоти солдат, Даже если грузовое судно вооружено лишь гордской ласпушек и доверху забито бесполезным грузом, его бы отправили прямиком в сердце битвы, хотя бы для того, чтобы отвлекать на себя вражеский огонь, пока более мощные боевые ковчеги Механикус наносили бы противникам настоящий урон. Значит, что-то тут неправильно. Возможно, лихорадочная жажда крови слишком застилают разум пожирателям миров, и они не замечают очевидного возможно варп кузнецы четвертого легиона чересчур спешат высадиться на поверхность планеты и слепо в беспощадном рвении но воркс не страдает подобной тактической слабостью в нем нет подлинной ненависти к противнику он вообще редко чувствует ненависть и нет неистового желания продвинуться выше поэтому он может позволить себе такую роскошь как тщательное изучение предмета размышление и способен понять, что тяжелому транспортнику базиликон Астра тут не место. «Сосредоточьте огонь на носовой части», – приказывает он, с удовольствием замечая, как мягко утешение разворачивается для атаки и как уверенно поглощает непрерывно сыплющиеся на него со всех сторон лазерные залпы. Броня космолета похожа на слой гниющего сала, принимающего в себя и растворяющего все удары и делающего корабль до абсурдности стойким. Утешение еще немного разгоняется, приближаясь к оптимальной скорости. Игра хочет сквозь скученные в схватке звездолеты, пробиваясь в гуще меньших по габаритам кораблей. Его борта мерцают и вспыхивают от постоянной канонады орудий малой дальности, сбивающих посланные на перехват катера и торпеды. Кодот отлично справляется, окружая утешение аурой прицельной смертоносности. Эсминец космофлота ненадолго берет их в прицел, отчего по экранам пикторов бегут тревожные руны, однако с ним в схватку почти сразу же ввязывается ударный крейсер Пожирателей Миров, несущийся на таран, и оба звездолета сцепляются в кровавом ближнем бою. Транспортник продолжает бегство, его эскорты замечают опасность и сжимают кольцо, на утешение сыплются удары, серьезные способные пробить весь этот слой жира и нанести критические повреждения. «Не обращайте внимания», – приказывает Воркс. «Сосредоточьте огонь. Направьте основную энергию на лэнс Становится все тяжелее. Они подвергаются жестокому обстрелу, и пустотные щиты трещат и прогибаются. Фрегаты набрасываются на большой корабль, словно рой разъяренных пчел. Однако утешение лишь мчится вперед, на них питывая всю эту ярость, гася ее, притупляя и замедляя. Тело корабля содрогается, показывая, что энергия реакторов переброшена к носовой части, несясь по трубопроводам к генераторам лэнс-излучателей. Транспортник по-прежнему мчится, не меняя курса. Огромная глыба ржаво-красного металла, отмеченная полустершимся символом Adeptus механикус на носовой броне, Воркс изучает цель. Огромные бортовые пластины размером со шпили городов Ульев, гигантские кормовые турбины, изрыгающие струи ослепительно-алой плазмы в усеянной осколками вакуум, крошечные огоньки иллюминаторов на самой вершине командного мостика, расположенного на корме. Это грубый зверь, угрюмая куча одиноких компонентов, спроектированная без малейшей отсылки к чему-то живому или смертному, творение тех, чей дух превратился в лед. И подобная конструкция недостойна жизни в этой полной чудес галактики. Кодот отдает команду открыть огонь, и первые лэнс-лучи вырываются из носовой батареи утешения, опутанные искрящими лианами бледно-зеленой плазмы. Лучи настигают цель, ударяя в тупой нос транспортника, и волнами расплескиваются по пустотным щитам. «Еще раз», – произносит Воркс, напрягаясь в ожидании новых ударов. На происходящее реагируют другие корабли, Космофлота, механикус, звездолеты Легиона. Там снаружи раскручивается смерч безумия. Корабли врезаются друг в друга, огненные залпы расчерчивают вакуум, разнося в клочки станции Авгуров. Крылья истребителей ныряют в лобовую щель, открывшуюся между ворочающимися колоссами. Но несмотря на все это, транспортник движется дальше, приближаясь к точке назначения. Носовая броня гиганта начинает трескаться. Поначалу лишь тонкая черточка, огненная струйка, бегущая по длинному тупому носу судна. Затем выброс газа и искривление металлических пластин. Воркс позволяет себе полуулыбку. Что-то было спрятано на этом судне. Под неприметной броней, предназначенной для защиты титанов при транспортнике. Теперь оно предстает миру. С него сорваны покровы и сжатые в кулак пальцы, явлены до срока. Утешение стреляет снова. И снова попадает. На сей раз в сочленении между движущимися пластинами внешней брони. Жидкое пламя рвется в открывшейся щели, разъедая более мягкие материалы внутри. Транспортник вздрагивает почти незаметно, однако ущерб нанесен. Воркс замечает, что гармония пустотных щитов нарушена, и Авгура отмечают яростный скачок энергии в силовом реакторе гиганта. Корабли сопровождения несутся на сближение, направляя огневое мощное на утешение. Они пытаются пробить его тяжелые щиты, чтобы получить доступ к гниющим внутренностям судна. Свирепый ураган-торпед находит цель, врезаясь в подбрюшье корабля с правого борта, и светильники на несколько секунд отключаются. По грязным линзам пикторов бегут отчеты о нанесенных повреждениях, полускрытые коркой въевшейся грязи. Маленький лорд кричит в ужасе и карабкается на столб, перебирая лапками, после чего забивается в угол между потолочными балками. «Держать курс», – негромко произносит Воркс и наблюдает. Их цель появляется в поле зрения, пожирая пространство на передних экранах и окрашивая вакуум в тускло-красный цвет. «Все орудия!» Зал по готовности. Команда просачивается вниз по длинной цепочке, сквозь вокс-каналы и ряды бормочущих сервиторов, и все взрывается. Лэнз-излучатели хлещут огнем, макропушки изрыгают яд, утробно ухуют фосфиксные пусковые установки. Утешение на миг исчезает в облаке собственного выхлопа, вспухающей приливной волне едкого ужаса, которая проносится сквозь разделяющие корабли расстояние и мощно ударяет в мерцающий корпус транспортника. Облако взрыва ослепительно. Сверхновая выплеснувшаяся в вакуум энергии. Она сияет, опаляет жаром и схлопывает сама себя. Ударная волна разметывает в стороны кувыркающиеся фрегаты. Шлюзовые двери транспортника срывает с петель, и спустя застывший миг тишины уносит в кипящий энергетический котел. Весь корпус корабля содрогается, сбиваясь с курса, И кроваво-красные турбины ревут во всю мощь, компенсируя силу удара. А затем всем впервые открывается то, что пряталось на судне. Носовые пластины брони сорваны начисто, обнажая огромную полость внутри, очищенную от груза, укрепленную шпангоутами и дополнительными стяжками. Из всего этого металлического кокона торчит ствол одного единственного орудия. Ржаво-красная труба ужасающей длины, утыканная барельефами, черепами и прочей унылой символиком адептов машинного бога. Внутреннее пространство транспортника ярко-красное, кровавое, как и остальные его части, но теперь оно пылает, словно сердце кузнечного горна. Ворк сразу же узнает то, что было сокрыто внутри, и на какой-то миг его циничные старые потроха пронзает дрожь восторга. Это редкость. Нечто бесконечно ценное для врага, то, что следовало прятать, пока сражение разгоралось, чтобы использовать для единственного и смертоносного удара. Возможно, этот удар предназначался самому Кассалаксу, номинальному командующему разношурстной армадой, который руководил битвой с борта адского корабля Завоеватель, находящегося сейчас в самом центре яростной схватки. Орудие готовится к выстрелу. И теперь, когда его застали врасплох, собирается исторгнуть заряд, зреющий в его внутренностях. Кольца и завитки молний пляшут вокруг его гигантского дула, измеятся вниз по стволу. Вакуум, уже измученный миллионами лазерных выстрелов, начинает закипать. Зрительное искажение, мерцающее над зияющим дулом пушки. «Займите позицию перед ним», — приказывает Воркс. Он уже давно командует этим кораблем. И его авторитет на мостике абсолютен. Но даже несмотря на это, Ховик поднимает на него взгляд. Всего на секунду. Сейчас она настолько сгорбилась, что кажется согнутой вдвое. Похоже, ей осталось всего ничего до конца. Или, возможно, до трансформации в нечто более совершенное. Кто знает. В любом случае, она обеспокоена. И не без веской причины. «Перед орудием, господин?» – спрашивает она. Ворг с теплотой глядит на нее. «Так близко, как только осмеливаешься», – отвечает он. «Можешь поцарапать на нем краску». Они не подчиняются приказу мгновенно, они видят опасность, чудовищную опасность, и не совсем готовы к такому, несмотря на все прошлые благодеяния божества и тактический опыт командира. Однако это всего лишь колебания, минутная слабость, ведь они хорошая команда, в которую Воркс вложил свое давнее благорасположение И выверенную мудрость, как прикажете, господин. Говорит Хобик она бросает утешение на перехват, и в ее серых глазах нет страха. Крис Райт, Лорда тишины, глава 14. Рот вес потыкается, потому что палуба сильно раскачивается, и вдобавок ноги женщины искривлены и покрыты язвами. Смерть уже давно похлопывает ее по плечу. Она не слишком-то озабочена близящимся и все более тяжелым концом существования, ведь у нее всегда полно служебных обязанностей, которые держат ее на ходу. И вот они-то заботят Ротве. Она родилась на этом корабле, и другая жизнь ей не знакома. Лишь его промозглые коридоры и липкие от грязи палубы. Ее глаза молочно-белые, а кожа смахивает на полупрозрачный пергамент. Она идеально приспособлена к темноте, к чуть повышенной силе тяжести, к жаре и влажности. Ротве протягивает руку и хватается за трубу, чтобы восстановить равновесие. Она знает здесь каждую заклепку и каждый рычаг, и уверенно обходит препятствия. Сейчас это в основном инстинктивное. Невозможно запомнить внутреннее устройство утешения обычным способом, потому что корабль постоянно меняется. Люки смещаются, передвигаются компоненты машинариума, Некоторые секции сильно зарастают органикой, потея и пульсируя в темноте, тогда как в остальных разносится обычный механический ляск. Каждый раз, когда ротвес двигает кусок внутренней обшивки, она понятия не имеет чего ожидать. Там может обнаружиться гнездо червей, копашащихся между клапанов, или пара легких, дрожащих от натуги и вдыхающих машинное масло, или просто голый металл, пощелкивающий, как и полагается. Вот почему она культиватор – хранитель как всего живого на корабле, так и бездушной материи. Однажды в отдаленном будущем весь корабль превратится в единый аморфный организм. Она помогает воплотить это в жизнь, взрастить и выненчить. Это тяжелый труд, беспощадный и изматывающий, но дающий ей определенный повод для гордости. У Ротве есть сыновья и дочери, подрастающие на нижних палубах, и уже способные разобраться с золотниковым клапаном или профильтровать сточные колодцы с топливом. Если они переживут мутации и болезни, то один из них вполне может когда-нибудь стать новым культиватором. А если божество благословит их плодородием, в грядущие века кто-нибудь из их потомства сможет застать этот священный и долгожданный день, когда утешение впервые заговорит, не шипением пары или скрежетом металла, а настоящим голосом произносящим настоящие слова. Ротве снова трогается с места. В одной ее руке сварочный аппарат, другая скользит липкой от жира стене. Свора сервиторов-носильщиков грохочет за ней, и их грустные тела царапают сетчатую крышу узких переходов. Тусклые светильники мерцают и вспыхивают во мраке, являя взор спекшуюся сажу и свернувшуюся пену сточных жидкостей. Воркс многого требует от нее, но так было всегда. Плазменные двигатели разогрелись до опасной температуры. Их гигантские отсеки содрогаются, затянутые дымкой из предварительных камер сгорания. Она уже видела, как лопаются трубопроводы, заполняя целые нижние уровни ядовитым газом. Теперь это основной изоляционный отсек. гангли насосов и клапанов, переключающие энергию сварб двигателей на плазменные турбины. Что-то сломалось в центральной башне, и ротвес спешит перекрыть поврежденный участок. Ей приходится проделать долгий путь от центра управления машинариума – вниз, под рядами больших плазменных трубопроводов, труб диаметром в дом, которые спускаются на 500 метров под армированные плиты палубы. Она слышит, как содержимое забившегося участка бурлит и клокочет, готовая вырваться наружу и утопить их всех в приливной волне смертоносной и едкой жижи. «Чему быть, того не миновать». Думает Ротве и напевает себе под нос развеселую молитву божеству, пробираясь вниз по сужающемуся капиллярному протоку. В этот момент она и замечает какую-то фигуру далеко внизу, полускрытую за ширмой из металлических навесных мостиков и перекрещивающихся опор. Воздух здесь внизу гуще, он превратился в прорезанное лучами света тошнотворно-зеленое болото, Так что гигантские компоненты механизмов вокруг них выделяются черными силуэтами на фоне кипящей бесны. Этот мостик опасно подвешен между округлыми контурами больших дополнительных труб. Что-то движется по нему, полускрытая клубами смога. Конечно же, не сломленный. Он слишком огромен, чтобы оказаться кем-то еще. Может, даже крупнее. Один из кардайн, чья масса дополнительно увеличена громоздким доспехом, Ротвена на секунду пригибается. Она не уверена, как поступить. Сервиторы позади нее слязгом останавливаются. Несломленный, несомненно, должен заметить ее. Но может весь этот шум от моторов перекроет звук. Или, возможно, он преследует какую-то собственную цель, демонстрируя ту сосредоточенную решимость, которая им так свойственна, и игнорируя любой посторонний, не представляющий опасности предмет. Туман на мгновение рассеивается, разорванный в клочья мощной отрыжкой медного клапана, и Ротве видит чуть яснее. Да, это господин Горштаг, направляющийся туда, где основания варп-двигателей прочно прикреплены к нижней части машинариума. Интересно, думает она, какого черта ему там нужно? Что может привести его сюда в то время, когда наверху кипит бой? Но затем зловонная завеса, подтянутая снизу могучими воздушными течениями, вновь затягивает все, Сверху доносится первый по-настоящему громкий ляск из внутренностей башни-изолятора. Звучит это так, словно какая-то из ключевых деталей раскрутилась, и грохочет в своем гнезде, то и дело грозя отвалиться. Ротве снова бросает взгляд вниз, но ничего не видит. Горштак исчез. А может, его и вовсе там не было. Утешение время от времени насылает фантомы, особенно когда ты удручен или озабочен. Поэтому культиватор продолжает путь, отдуваясь и истекая потом. сервиторы следуют за ней по пятам. Надо запомнить, что следует сообщить об этом господину Ворксу, когда время позволит. Однако, пока корабль в бою, есть множество неотложных дел. Так много дел. Ховик делает то, что ей приказали. И это впечатляет, учитывая, что для нее подобный маневр должен выглядеть как самоубийство. Утешение неуклюже ворочается, пытаясь удержать скорость. Один из десятков фрегатов ухитрился нанести ощутимую рану, которая опалила плазменные двигатели и лишает корабль нужного ускорения. Другой противник выпустил серию торпед, угодивших в корабль чуть впереди командного мостика, и вырубил один из основных комплексов сканирования. Это оказало странный эффект на мостик, словно окулюс закрыли мутными фильтрами. Однако врагам сейчас их не остановить, утешение слишком близко к цели – слишком массивно и накопило слишком много инерционного момента. Изувеченный транспортник пытается убраться из зоны обстрела, но его двигатели не предназначены для быстрой реакции, необходимой для боя. Где-то на этом корабле, думает Воркс, начинается паника. Нос утешения проскальзывает мимо закипающего колодца орудийного дула. Тень корабля Лордов Тишины падает на все еще потрескивающие металлические пластины. Затемняющий и без того темно-красный корпус транспортника. Расстояние между ними теперь опасно. Всего несколько сотен метров. В масштабах космоса почти ничто. Осколки плазменных молний прыгают сквозь пустоту, ненадолго соединяя двоих колоссов, прежде чем угаснуть в небытии. Ворк снова чувствует слабую дрожь возбуждения, легкую нервную чесотку. Он подставил корабль под удар, поместив его между пушкой и ее целью. Это акт самопожертвования, который должен заставить их на жрецов выстрелить сейчас и выпустит на волю то, что они прячут под этими многочисленными слоями уродства. Теперь утешение полностью перекрывает зону поражения, вклинившись между дулом орудия и остальной частью битвы. Воркс чувствует растущее на мостике напряжение, сжатые зубы, опасливые взгляды, которые члены команды бросают на его спину. В любую секунду они ожидают услышать взрывы, увидеть огонь, несущийся на них с нижних палуб, ощутить холодное объятия вакуума. Всего на мгновение Воркс позволяет себе представить то же самое. Он воображает, как внизу раздается взрыв, как атмосфера со свистом покидает корабль, и эта картина доставляет ему истинное удовольствие. Однако медлить и дальше – это уже излишество. Жрецы на этом транспортнике совсем не горят желанием выстрелить. Воркс достаточно стар и умудрён, чтобы опознать модель их драгоценного орудия. Это пушка класса Нова, однако она значительно крупнее своих собратьев, и с ней могут сравниться разве что самые разрушительные орудия, установленные на линкорах. Такие пушки предназначены для огня на максимальной дальности, и управляющие ею артиллеристы не стали бы стрелять с такого расстояния, путь у них выбор. Однако это простое умозаключение, вряд ли помогло бы экипажу Утешения выжить, не будь тут чего-то другого. Смелый капитан техножрецов рискнул бы ради того, чтобы расчистить поле обстрела, даже если бы гибель Утешения нанесла бы некоторый ущерб его собственному кораблю. Однако Ворксу знакомы все имперские орудия планетарной мощности. Он провел целые столетия, каталогизируя их и внося перекрестные ссылки. Он знает разницу между снарядами, произведенными на Люции и на Марсе. Более того, видит различие между снарядом, произведенным на макрофабриках Люции в Северном полушарии, и тем, что произведен на чуть менее функциональных, стандартизированных кузницах Южного полушария. Он часто обнаруживал полезность таких знаний, несмотря на насмешки, которые подобная въедливость вызывает у людей помладше. И сейчас ситуация в точности соответствовала. Судя по чеканке на дуле и по размерам орудия, оно стреляет снарядами типа «Разлом», При попадании в цель они ненадолго открывают брешь, ведущую в варп, и отправляют все, что попадает в зону поражения, прямиком в Аматериум. Это устрашающее оружие, способное прокусить бронированную шкуру.